Заметка о тиранах. Неудивительно, что в России было среди государей много тиранов. Народ от природы беспокоен, неблагодарен, и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь, как бы обратить в свою пользу все для них подходящее. Надо быть хорошо воспитану и очень просвещённу, чтобы отличить истинное усердие от ложного, отличить намерение от слов. и эти последние отдел человек не имеющий воспитания в подобном случае будет или слабым или тираном по мере его ума лишь воспитание и знание людей могут указать на настоящую середину